Глава одиннадцатая. Мили уже не спала. Стояла у окна в сумраке спальни и не двигалась. Может, слушала, как капли начавшего дождя монотонно барабанят по стеклу. А может, была слишком погружена в свои мысли. Но даже на расстоянии чувствовалось, что Дурман до конца ее не оставил. А значит, она все же пока не в состоянии мыслить достаточно разумно. Явно услышав, как открылась дверь, Мили вздрогнула. Обернулась. Скрещенные руки на груди даже в сумраке ощущаемый настороженный взгляд. Она, очевидно, вознамерилась держать оборону. Неужели его боится? Вряд ли. Скорее, очень хочет отстоять свое убеждение, заранее готово все воспринимать в штыки. То есть просто нельзя и давать для этого повода. Ближе не стал подходить, остановился. «Как себя чувствуешь?» Спросил как можно мягче. «Так же туман в мыслях?» На миг задумавшись, она быстро кивнула. «Немного. Это пройдет?» Прямо чувствовалось, что она даже спрашивать у него ничего не хочет. И ее раздражает сама необходимость делать это. Но тут есть неясного, что не до конца развеявшийся дурман так на нее воздействует. Обязательно пройдет. Тебе просто нужно поспать. Так и силы восстановятся, и ясность в мыслях вернется. Милли, ты же сама наверняка читала о принципах действия ментальной магии. Ни за что не поверю, что при твоей неуемной жажде знаний ты это пропустила. Она на его улыбку отреагировала странно, будто даже растерялась. Выходит, мысленно готовилась к противостоянию и очередному выяснению отношений. И теперь никак в ее затуманенном сознании не укладывалась что он вовсе не намерен на нее нападать. Да, я читала, но, к сожалению, понятия не имею, как от нее защищаться. В голосе чувствовалась досада. И укор. Казалось, Миль едва сдерживается от того, чтобы напомнить, по чьей именно милости она так и не попала на обучение магии. Атри ответил не сразу, присел в кресло у камина. Щелкнул пальцами и разгорелся огонь. В спальне и так было не холодно, но зато сразу стало уютнее. Вот только Миля за его манипуляциями следила с нарастающей осторожностью. «А драконье стекло?» — спросила, как бы между прочим. «В кармане. Всегда с собой». Вроде не хотел ей больше лгать, но тут уж пришлось. Нельзя, чтобы она связала его с личностью неизвестного черного рыцаря, способного колдовать без драконьего стекла. Тут же добавил, но все же так же мягко, без нажима. «Миля, что с тобой произошло? Пойми, я спрашиваю, не из праздного любопытства. Я просто хочу тебя защитить». «И зачем тебе это?» Она даже на шаг назад отступила, хотя до этого казалось готова также подойти к камину и сесть в кресло напротив. В голосе так и чувствовался неприкрытый вызов. «Затем, что я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Милли, ты же сама понимаешь, насколько ты сама по себе беззащитна. А я не могу остаться в стороне. В конце концов, я несу за тебя ответственность». «И кто на тебя эту саму ответственность возложил?» Настороженность в голосе все нарастала. «Я сам». Собрался всем своим терпением. «Это мой личный выбор. Но речь сейчас не об этом. Милли, так что случилось? Кто пытался тебя одурманить? Она ответила не сразу, словно колебалась. Был уверен, что придется уговаривать, раз она все равно пока в этом дурмане, но нет. Милли все же подошла ближе, присела в кресло. Пляшущий в камине огонь отбрасывал отбыльски на ее лицо, а Трей невольно залюбовался, совершенно сбившись с мысли. Миля несколько мгновений хмуро смотрела на пламя, наконец заговорила. «Помнишь, ты говорил, что нашел меня благодаря магическому маячку?» Оказалось, есть еще один. Не один, маячка три. Знать бы еще, где третий. Или, вернее, у кого он. Милли. Странное ощущение. Вот вроде бы разумом понимаешь, что нужно не просто сторониться от ре, но и не верить ни единому его слову. Но в то же время, вот мы сейчас вдвоем в комнате, в легком сумраке. Ведь свет только от огня в камине. Такой уютный и согревающий. И если по-правильному, меня должна страшно беспокоить и смущать сама ситуация что я одна в спальне с мужчиной, но почему-то совсем не беспокоит. Наоборот, есть в этом что-то настолько волнующее, что даже приятные мурашки по коже бегают, и, как назло, еще и робкие мысли в голову лезут о том, что как раз в этом и есть что-то правильное. Просто быть друг с другом, просто без никого, просто рядом, в уютном сумраке. Ну или, что весьма вероятно, у меня еще не до конца дурман выветрился. Вот я и вижу в этой ситуации то, чего в ней просто нет. В любом случае, нужно каждый миг саму себя контролировать. Чтобы не задумывал Атрей, ему веры нет. Но ведь можно просто подождать, когда он докажет обратное. Да что ж это такое? Почему рядом с ним я думаю о всяких глупостях? Когда уже пройдет это наивное желание, непременно его оправдать абсолютно во всем. Но я очень постаралась не показать этих противоречивых эмоций. Села во второе кресло рядом с камином. Оба стояли настолько близко, что при желании Атрей мог протянуть руку и коснуться моей руки. Но, к счастью или к сожалению, он не делал попыток как-либо сократить расстояние между нами. И на том спасибо. Я бы точно не пережила подобного унижения, как прошлый поцелуй. Все, хватит об этом думать. Нужно переходить к делу. Помнишь, ты говорил, что нашел меня благодаря магическому маячку? Оказалось, есть еще один. Благо голос не подводил, не выдавал всю эту царящую в моей душе сумятицу. Его обнаружил королевский советник Лорд Фиттер. И так меня нашли. Правда, причина, по которой искали Ох, как не хочется даже вслух этого произносить. Причем не потому, что это должно быть тайное а потому, что признание самого факта как он поперек перегорла. Атри не торопил меня, просто ждал, пока продолжу. И даже устремленный взгляд не казался неприятным и чересчур пристальным. Это, когда Леандер смотрит, хочется ж помыться. А с Атри все не так. Собравшись с духом, я снова заговорила. Как выяснилось, мой отец жив, и не просто жив. Это, я тяжело вздохнула, это король Витарт. Атрей резко нахмурился. И никак нельзя было понять искренне ли его удивление. Но ведь король считается бездетным. Да лучше бы так и считался. Меня проверяли через некий древний свиток, и вроде как это подтвердило мое право на наследование престола. Атрей резко встал, прошелся по комнате, будто некие эмоции просто не давали ему и дальше сидеть спокойно. Выходит, твоего якобы дядю тоже по приказу советника подослали? Забавно, что он не сказал по приказу короля. «Выходит, прекрасно знать, что Витарт на самом деле марионетка». Я кивнула. Его отправили за мной сразу же, как сработал маячок. На несколько мгновений воцарилось напряженное молчание. мерил шагами комнату. «А я бы многое отдала, чтобы узнать, о чем он сейчас думает». Наконец произнес отрывисто. «И что теперь они от тебя хотят? Наверняка же Витарт не собирается объявлять тебя во всеуслышание своей наследницей». Он настаивает держать все в тайне, отчасти потому, что если узнает королева, Она от меня обязательно избавится, настолько ненавидит короля. И за что, спрашивается, ненавидит такого милейшего человека? Я не успела добавить про план сомнительной гениальности, выбрать преемника и вручить меня ему для производства наследников, как Атрей вдруг подошел совсем близко, опустился на одно колено. Право слово, как рыцарь на картинках в старых книгах. И от прозвучавшего следом вопроса даже дыхание перехватило. «А ты сама, Милли, что ты сама об этом думаешь?» Казалось, его и вправду это беспокоит, ему и вправду не все равно, что я чувствую, и от такой вот мелочи даже в глазах защипало. Как же хочется просто кинуться сейчас в его объятия, спрятаться в них от всего и главное от всех своих сомнений и подозрений насчет него самого. А третий их добавил, смотря на меня неотрывно. Я не знаю, насколько это болезненная для тебя тема, как ты переживала из-за неизвестности своего происхождения, но теперь, когда нашелся твой родной отец. «Почему-то ты не выглядишь счастливее». Но вот чего Атрея точно не отнять, так его проницательности. Хотя, наверное, любой знающий короля мог бы только посочувствовать его отпрыскам. Но я не стала признаваться, что у меня все внутри просто переворачивается от осознания подобного родства. Ответила как можно спокойнее. Для меня это все слишком неожиданно. Атрей на миг нахмурился, словно чувствовал, что мой ответ — это просто вершина айсберга, остальную часть которого я намерена прятать как можно глубже под водой. «Нет, так, как иначе? Неужто Атрей верит, что я вот так сразу, после всех его обманов и притворств, начну ему доверять?» «Это было бы как минимум глупо». Атрей встал и отошел от меня. Может, догадывался, что подобное близо смущает и не хотел лишний раз нервировать? И на том спасибо. Смотрел на меня в напряженной задумчивости. «Так, какие планы у короля? Он же тебя нашел не просто для того, чтобы обрадовать своим наличием. Прости за откровенность, но Витарт...» Явно не тот человек, чтобы делать что-то безличное на то выгоды. Ну что ж, пора приступать к моему коварному плану. Чтобы охотящиеся за мной конкуренты схлестнулись между собой. И отвела взгляд, тихо произнесла. Он намерен выбрать себе преемника. И вроде как даже объявил об этом во всеуслышании. Ну а дальше он собирается выдать меня замуж за нового короля, дабы род продолжался. Иначе, как он выразился, не избежать ему какой-то там бездны. С одной стороны, очень хотелось взглянуть сейчас на Атрея, на его эмоции. Но с другой я боялась, что все мои чувства сейчас слишком явственно написаны на лице. Я тут же добавила. Причем, на самом деле, преемника он себе уже выбрал. Ну или за него выбрали. «Леантр!» Атрей произнес так, будто само это имя было сродни ругательству. Я кивнула. «Да, там уже все решено. Выборы преемника лишь для вида перед народом». «В любом случае, Витард будет обязан как-то свое решение обставить», возразила Трей уж очень резко. Он не вправе просто ткнуть пальцем в достойного. Эту достойность по закону придется как-то доказывать. И я даже догадываюсь, как. И как же. Стало настолько любопытно, что я все же взглянула на Тре. Но, как назло, он отошел к самому окну и света, от камина отсюда не хватало, чтобы осветить лицо. Испытание драконьим стеклом. Королевский род. Ведь изначально был благословен драконами, и с тех пор их духи вроде как оберегают всех тех, в ком течет королевская кровь. И нового короля они тоже должны признать и одобрить, иначе никак. Витарт, очевидно, планирует подыграть в испытании Леандру, надеясь на собственную связь с драконами. Он резко замолчал. На несколько секунд повисла напряженная тишина. Ох, как многое я бы отдала, чтобы узнать, о чем Атрей сейчас думает. Спросил вдруг отрывисто. Кто обо мне знает? То есть, не поняла я. Кто знает о нашей связи с тобой? Понятное дело, многие видели, как мы танцевали вместе на балу. Я не об этом. «О более близком знакомстве ты кому-нибудь рассказывала?» «Только Альве, но она надежный человек». «Никто не надежен, Мили перед лицом ментальной магии. А сейчас, когда ты пропала, и тебя будут остервенело искать везде, где только можно, к твоей подруге придут в первую очередь, и она запросто выдаст все, что знает». Подошел ко мне, подал руку, немного недоумевая, я встала с кресла. «Тебе опасно здесь оставаться, Мили «Да, да, мне бы в идеале уехать вообще на другой край света, подальше от вас манипуляторов, вжелцов и интриганов». Но я не успела ничего сказать, а Трей продолжил. «Есть одно надежное место. Там ты точно будешь в безопасности, никто не додумается там искать». Может, мне и казалось, но будто бы он сжал мою руку куда крепче, чем нужно. Будто подсознательно ни за что не хотел отпускать, хоть на шаг от себя. «И где же это?» «В доме моего деда». «Такого я совсем не ожидала». Но Трей сам пояснил. «Видишь ли, у меня крайне сложные отношения с семьей. И те, кто за мной неустанно следит, прекрасно об этом знают. Но не знают о том, что я тайно поддерживаю общение со своим дедом. Да даже если кто и выяснит, у нас в роду устойчивость к ментальной магии, так что ничего у него узнать не смогут. Будешь пока там, в спокойствии и безопасности». «А ты?» Я все-таки не удержалась. «Ну уже признайся, что намерен бороться за престол. Будь хоть в этом честен». Но Атрей не был бы Атреем, если бы стал откровенничать. Я за это время разберусь с возникшей проблемой. Король намерен собрать всех в Ронельфинде. Так что пока ищейки будут рыскать по руквуду и окрестностям, Витард по своего советника продолжит разыгрывать выборы нового преемника. Но тебе не стоит из-за этого переживать. Я сам совсем разберусь. И вроде как приятно, что он говорит с такой уверенностью, что даже будто бы хочет меня защитить, но по-прежнему не считает нужным хоть что-то объяснять. Не то, что происходит в мире, а его собственные намерения. Нет, спасибо, конечно, что обошлось без пафосного вранья вроде «Ради тебя я готов бороться за престол». Да-да, до этого совсем не собирался, но теперь точно буду. Но все равно от этого не легче. Атрей создал портал, прямо посреди комнаты исчез. Напоследок, ограничившись лишь кратким, я все улажу, подожди немного. Ну да, вполне в его духе ничего не пояснять и считать это совершенно нормальным. Так и хочется сказать, что в роли фантома Он мне нравился, куда больше. Хотя кого я обманываю? У меня сейчас никак не получается относиться к нему равнодушно. Минуты ожидания тянулись и тянулись. В мыслях вовсю представлялось, как Атрея уговаривает своего деда, наверняка такого же холодного и бесчувственного, как он сам, а тот никак не уговаривается. А ведь правда, зачем ему в доме совершенно посторонняя девушка, да еще и за которой охотятся столь влиятельные личности? Это Атрея самоуверенности не занимать. А вот его дед в силу возраста наверняка мудрее, потому точно не захочет конфликтовать с самим королем. В общем, за время ожидания я успела прокрутить в голове все самые неблагоприятные варианты развития событий. Это из бесполезного. А из полезного более-менее привела в порядок волосы, вот только с платьем ничего сделать не смогла. Все же мой побег из окна дома советника, а потом через кусты в саду, и, похоже, через изгородь в том числе, не мог не сказаться на внешнем виде чересчур нежной ткани. «Полагается ведь, что истинные леди такими перебежками по пересеченной местности не занимаются. И в подобном неприглядном виде мне нужно предстать перед старшим в роду Атрея». Заранее страшно, какое впечатление произведу. Хотя какая мне разница? В конце концов... Нет, ладно, признаю, разница есть. И к тому моменту, как снова сияющий портал разорвал ткань пространства, посреди комнаты я успела накрутить себя до «Пойдем, Мили, Появившись, атрея подал мне руку. Чем быстрее ты покинешь мой дом, тем меньше вероятность, что кто-то засечет твое присутствие. Почему-то впечатление, что это он самого себя пытается убедить, а не меня. Все же мне неловко, что... Но он жестом попросил замолчать. Я все деду объяснил. Он хоть и слегка своеобразный, но абсолютно адекватный и ответственный человек. И он сразу согласился. Я так надолго задержался лишь потому, что нужно было привести тебе дуэнью. Дуэнью? Как-то я этого совсем не ожидала. Я рассудил, что тебе станет гораздо спокойнее, если все приличия будут соблюдены. Тем более леди Вина, при всей ее чрезмерной болтливости, очень приятная дама. По крайней мере, скрасит твое время». Вздохнув, чуть хмуро, будто даже нехотя добавил: «Миле, пойми, я не знаю, насколько задержусь. Потому и стараюсь все учесть. Понимаю, и очень тебе благодарна. Хотела потупить взгляд, но все-таки не выдержала. Выпалила». Но тебе это все это зачем? И, пожалуйста, не надо отмахиваться, размытый мол, я взял за тебя ответственность, я так решил. Будем считать, что я так просто извиняюсь. Неожиданно он улыбнулся, да так лукаво, что даже смешинка в глазах заплясали. Извиняешься? Окончательно растерялась я. Именно так. Я же знаю, ты по-прежнему на меня злишься, считаешь еще менее идеальным, чем раньше. Ты можешь просто искренне признать, что был неправ. У меня даже голос дрогнул. Не могу. Он и бровью не повел. «И почему же?» «Потому что я был прав». Снова улыбнулся, да только он сейчас точно не шутил. «Ну вот и как, к нему такому относиться?» «Все, миль, идем, портал не должен засечь на расстоянии». «Так что нам лучше поспешить». Сам взял меня за руку и увлек за собой в портал. Только по ту сторону портала оказалась снова спальня. Пусть и совсем другая, в светлых тонах, но такая же роскошная. Здесь уже горели свечи в канделябрах, и даже речи не шло о том, Умиротворенному Юти, уюте, который чувствовался до этого в спальне Атрея. Или тут суть скорее в том, что там мы с Атреем просто были наедине. Здесь же ждала высокая пожилая леди в темно-сером платье и с такой строгой выправкой, словно всю жизнь только и занималась, что следила за осанкой. Но в то же время сеточка морщину и улыбчивых глаз, простодушное выражение вполне миловидного лица, выдавали в незнакомке человека открытого и непридирчивого. Да и сами глаза, они будто бы чуть светились чего интересно?» «Леди Вина!» — только было начало трея, как она его перебила неожиданно звонким девичьим голосом. «Нет-нет-нет, немедленно исчезните, молодой человек!» И тут же снова не дала ему возразить суровой строгостью. «Вам не положено находиться в спальне юнолете в столь позднее время. Да вообще ни в какое время, если уж уточнять. Вот возьмете, леди, в жены, тогда другое дело, пока прочь, прочь, прочь!» И даже руками красноречиво в его сторону помахала, словно сметала что-то лишнее. Атрей хоть и нахмурился, но явно был знаком со столь своеобразной дамой не первый день. Не стал ничего и говорить. Да и наверняка она бы его снова перебила. Тихо произнес мне. «Миля, я вернусь как только смогу. Ни в коем случае не покидая пределов дома. Даже в сад не выходи. Здесь ты в полной безопасности». Я в ответ лишь кивнула, интуитивно коснулась черного кольца на пальце. Атрей уловил этот жест, чего то нахмурился еще сильнее, но ничего больше мне не сказал повернулся к недовольно постукивающей носком туфли по полу Леди вини. «Я рассчитываю на вас». Она взглянула на него так красноречиво, что и без всяких слов было ясно, мол, «Сам же знаешь, не подведу». Напоследок, бросив на меня взгляд, Атрей скрылся в портале. Сияние мегам угасло, свечи в комнате в такт полыхнули. Почему-то в раз стало тоскливо. И вряд ли дело в том, что пропало чувство безопасности. Но так сложно самой себе признаться, что я бы хотела побольше побыть рядом с ним узнать, наконец, какой же он человек на самом деле. Ведь я практически ничего о нём и не знаю». Все эти мысли пронеслись в голове за доли секунды, но я не стала тратить время на бесполезные попытки уговорить себя не думать об Атрее, поспешно произнесла. «Простите, что я в столь неподобающем виде». Но Ледевина перебила, видимо, привычка прибивать была просто такой вот особенностью её общения. «Дитя моё, всё с тобой прекрасно!» — взяла меня за руки. «А платье, платье — это сущие пустяки!» завтра же утром отправлю весточку в лучшую лавку готового платья и тебе доставят все необходимое ну же даже рассмотреть тебя как следует ее глаза будто бы сильнее засветились и как именно звучит твое имя а то Атрея называл мили арендегард Метеолой». риндегард риндегард фонд Тенфолд, дед этого вздорного юноши меня зовут милиса я вдобавок хотела возразить что для Атрея юноша как то мелко но Леди Вина как раз дальше продолжала пристально вглядываться в мое лицо. «Ох, милая, сколько же у тебя сложностей!» «Вы способны читать мысли?» Опасливо смотрела на нее я. «Все-таки глаза у людей просто так не светятся. Либо примененная магия, либо некий врожденный дар». «Нет, что ты!» Она даже засмеялась. «Я бы тогда давно с ума сошла от, от того хаоса и бреда, что царит в людских головах. Мысли я не читаю, но вижу многое сокрытое. Это как смотреть сквозь время, понимаешь?» «Атрей ничего толком о тебе не рассказывал, упомянул лишь, что воспитывалась ты в обители и что родителей у тебя нет. Но я же ясно вижу кровную связь с одним из них. Так что либо Атрей умолчал, либо что-то напутал. Но второй вряд ли. Я от инфолдов давно знаю. Это такая упрямая твердолобая порода, ты даже не представляешь». И тут же, на мой взгляд, рассмеялась. «Все-все поняла, ты и так уже это знаешь. Я знакома только с Атреем, и он, да, сложный». Она громко фыркнула. «Это еще мягко сказано, дорогая. Мне кажется, у них от поколения к поколению только обостряются эти черты рода. Тот же Риндегард. Точно проще и сына, и внука. Он, кстати, очень хочет с тобой познакомиться. Но все уже завтра-завтра. Сейчас и время слишком позднее, и тебе нужно отдыхать и восстанавливать силы. Постарайся ни о чем таком плохом не думать. Не тревожься об Атрее. Об этот упертый кусок скалы кто угодно зубы обломает. И тем более не переживай за родителя». «Я ведь вижу, тебя это только угнетает». «Так что спать, спать, спать! Увидимся уже завтра!» Она направилась к двери, я просто не выдержала уж. Очень наболела и хотелось высказаться. «Просто понимаете, мой отец, он оказался таким неприятным человеком, что я...» «Что, прости?» — она уже традиционно перебила с искренним изумлением в голосе. «Мой отец...» — снова начала я, но леди Вейна снова не дала мне договорить. «Дорогая, я тебя совершенно не понимаю. По кровной связи я вижу в живых лишь твою маму. А отец...» «Хм...» Глаза засветились сильнее. «Он умер незадолго до твоего рождения». Аж Мороз пробрал по коже. «Простите, но вы что-то путаете», — сбивчиво возразила я. «Я точно знаю, что мама умерла, когда я родилась». «Дорогая, я не могу ничего путать», — мягко ответила леди Вейна, подходя ко мне. «И откуда ты знаешь, что она умерла?» «Исключительно ведь с чужих слов, так? А ее могила? Ты бывала там?» «Нет». Я чуть нервно покачала головой. «Но лишь потому, что маму похоронили на кладбище для безымянных. Там надгробье без подписи, а леди присыла, моя наставница, за давностью лет запамятовала, где именно нужная могила. Так что я просто оставляла цветы у ворот кладбища и только, но...» Ну, леди уже в который раз перебила, но все так же мягко, словно разговаривала с маленьким ребенком. Милиса, мила, думаю, ты и так уже сама понимаешь, что зачастую чужие слова мало что значат. Говорить тебе могли что угодно. А может быть и так, что сами в свои собственные слова по тем или иным причинам верили. Но мой дар никогда не давал осечек. Я вижу глубинные истины людей, их кровные связи друг между другом. И глядя на тебя, проявляется лишь одна. И это линия рода по матери. По оборванная. Но как же так? Даже дышать стало трудно. Пытаясь выровнять дыхание, я прошлась по комнате, дрожащими руками обняла себя за плечи. Мама жива? Она жива? Но как так? Почему она тогда меня оставила в обители? А ведь на том треклятом балу я же почувствовала родственную связь с кем-то. Думала после, что это было из-за присутствия короля. Но ведь когда беседовала с ним в кабинете, этого ощущения не возникло больше. Только я не обратила на такую деталь внимания, слишком была ошарашена происходящим. А теперь получается: моя мама вполне себе живет и здравствует, причем она не просто из аристократов, а еще на королевском балу в тот день была, а она почувствовала мое присутствие. Помнит ли она вообще обо мне? Просто ничем, кроме потери памяти или ментальным воздействием, я не могу объяснить такого, чтобы кто-то оставил свое новорожденное дитя на произвол судьбы. Я не хочу думать о ней плохо. «Правослово уж, лучше бы моим отцом был король, и я бы с чистой совестью его презирала, чем теперь думать плохо о маме. О маме, которую я совсем не знаю, все годы просто боготворила». Мелиса, Мелисса!», Мелисса Леди Вина взяла меня за плечи и даже чуть тряхнула. «Не погружайся в свои эмоции. Ты и так еще по действием ментального дурмана. Ты же его подобным образом лишь усиливаешь. Простите, но далеко не всегда эмоции можно вот просто взять и начать контролировать». Получилось чересчур резко. Но она, похоже, ничуть не обиделась. «Так, подожди, я тебе успокаивающее зелье принесу, а то сама ты успокоиться не сможешь». Лидия Вина спешно вышла из спальни, даже толком не прикрыв за собой дверь. Настолько торопилась. Я отчаянно впилась пальцами в изголовье кресла, пытаясь хоть немного отдышаться. Подступающие слезы буквально душили. «Ну, хватит, спокойно. В конце концов, нельзя верить на слово человеку, которого видишь в первый раз. И пусть у него глаза светятся, пусть и вправду может быть некий особенный дар, «Но где вообще гарантия, что леди Вина искренна? Наверняка все это очередная ложь, неизвестная какой целью». Тихо всхлипнув, я закрыла лицо руками. «Можно много чего придумывать. Можно по-разному отгораживаться от правды. Но ведь на самом деле сходится, что к королю я не чувствовала кровную связь. Только откуда тогда моя собственная магия, якобы присущая исключительно правящему роду? Причем сам Витарт явно искренне верит, что я его дочь. Но не это сейчас самое важное». Не это скребет острейшими когтями по сердцу. Если моя мама и вправду жива, почему же меня оставила? Какие такие внешние силы вынудили ее так поступить? Грозила некая жуткая опасность, потому мама и попыталась меня уберечь. Или же... Или же я просто не была и нужна. Как там говорили в обители, а Безродная? Нет-нет, я не стану делать пока никаких выводов, но я обязательно выясню всю правду. Да я просто не смогу спокойно жить без этой правды. Я должна не только узнать, почему вокруг меня этот запутанный клубок интрики тайн, но и вырваться из этого клубка, и желательно живой и невредимой. леди Вина вернулась намного быстрее, чем я ожидала. Она даже запыхалась, видимо, так спешила ко мне, будто опасалась, что иначе у меня точно начнется истерика. Но то ли я уже устала удивляться происходящему в моей жизни хаосу, то ли запоздала напоминала самой себе, что нельзя проявлять искренние эмоции, тем более сильные при посторонних, Более-менее к ее возвращению успокоилась. Внешне. «Вот, дорогая, возьми!» Она бережно передала мне маленький бутылек из темного стекла, предварительно откупорив его. В нос ударил травянисто горьковатый запах. Очень знакомо, ведь леди Пресцилла во время службы в обители частенько подобное успокаивающее зелье использовала. Да и моя магия ни о какой опасности не предупредила. Так что, без сомнений, в бутылке находилось именно то, что должно быть. Без подмен, примесей или еще какого обмана. «Спасибо!» Кивнула я, осторожно, зелье выпила. Все так же знакомо, в первые мгновение, язык чуть кольнуло, словно иголочками, а не менее. Но тут же все прошло. Вот и хорошо. Леди Вина смотрела на меня с неослабевающим беспокойством. Сейчас тебе станет легче, уснешь крепким сном, а на утро все проблемы будут казаться далеко не такими страшными. Проблемы будут казаться мне не такими страшными только тогда, когда я их решу, и они останутся позади. Вот тогда, да, я смогу забыть обо всем этом, как о кошмарном сне. Али Девина между тем продолжала. «К сожалению, Атрей предупредила тебе очень внезапно, потому ни о каких вещах позаботиться я не успела. Она будто бы пыталась сменой темы меня отвлечь. Так что сегодня поспишь в нижней сорочке, а завтра уже все купим, не волнуйся. Быть может, у тебя есть еще какие пожелания? Из осуществимых, конечно. Из осуществимых я бы очень хотела подать весточку Альве, но прекрасно понимаю, чем мне это грозит. Ничего не нужно, спасибо». Я покачала головой. «И спасибо большое, что так обо мне заботитесь». Она улыбнулась. «Милая моя, это в порядке вещей. Когда-то я также помогала матушке твоего отрея Да покойся, ее душа в мире. Семейство Тенфолд давно уже мне как родны. А то, что дорого им, дорого и мне. Наверное, стоило спросить, что именно связывает Леди Вину с семью Отрея, Хотя, скорее всего, она им родственница. Просто не прямая по крови, а дальняя. Но не буду скрывать, сейчас мне было совсем не до светских бесед. Словно чувствуя мое настроение, леди Вина не стала задерживаться. Ну все, все, располагайся, отдыхай. Не беспокойся в этом доме ты в полной безопасности. Тем более не сомневайся чуть что, что Атрей сразу примчится. Заговорщистка мне подмигнула. У него дела. Я понятия не имею, какие и где. Ну дела делами, милая, а чтобы вот так на ночь глядя тайно и в спешном порядке привести сюда абсолютно постороннюю девушку, это тоже знаешь ли о многом говорит. Выразительно на меня глянула. Я не стала спорить. Банально потому, что если я к чему-то и привыкла, так это к тому, что нет смысла даже пытаться так или иначе трактовать поведение трея Все равно не угадаешь, что у него на уме. Даже если леди Вейна ожидала от меня признания, что именно меня с ним связывает, но допытываться не стала. Пожелала доброй ночи и ушла из спальни, закрыв за собой дверь. Прекрасно понимая, что успокаивающее зелье вот-вот спровоцирует глубокий сон, я расплела волосы, сняла платье и даже покрывала широкой кровати убрала но так и остановилась рядом в одной нижней сорочке. И пусть в спальне было достаточно тепло, но а мороз пробирал от мучительных, пугающих мыслей. Я чувствовала себя ничтожной крохотной мошкой, против которой плетет сети паук, столь огромный, что, что способен затмить собой солнце, и кажется, что я против него совсем бессильна, совсем одна. Интуитивно коснулась кольца из черного металла. Такое тоненькое, но отдалось будто бы теплом. «Пусть отрей не придет, пусть у него свои непонятные мне интриги», Но верится, что черный рыцарь будет верен своему слову. Но я все же очень надеюсь, что не наступит в моей жизни такой жуткий безвыходный момент, когда только и останется что призыв о помощи к совершенно незнакомому человеку. Хотя, кто знает, я уже ничему не удивлюсь.